Глава вторая. Мясо на рагульках поджарилось неплохо. Все-таки есть польза от королевских походов. Вон как наловчился готовить в полевых условиях. Мы поглощали мясо втроем. Пес тоже с великим удовольствием жрякал жареное мясо. Король сам бросал ему огромные куски, мотивируя тем, что это же он добыл оленя. На меня посматривал сердито и с предостережением. Мол, только попробую сказать, что боится этого зверя и подлащивается. Наконец я поднялся, вздохнул. Веселая штука, война. Все время марши играют, но нам придется действовать без всякой музыки. Ваше Величество, я вернусь в Каталаун, посмотрю, что там и как. Если остались ваши сторонники, постараюсь сообщить, что вы снова готовы опереться на их хрупкие плечи, а вам придется побыть здесь. Я оставлю с вами Бобика. Он смотрел из-под лобья, невольно отодвинулся, когда пес полез к нему лизаться. Откуда я знаю, что вы не выдадите моих сторонников герцогу? Это мог быть прекрасный трюк, чтобы втереться ко мне в доверие. Я двинул плечами. Как хотите, ваше величество. Только, на мой взгляд, сие крайность. Или, как говорят в народе, насчет пуганной вороны, что дует и на воду. Мне от вас ничего не надо, как и от герцога. У меня свои заморочки. Там не сможете помочь ни вы, ни герцог. Так что не ищу ни вашего тепла, ни герцогского. Но в лесу мне сидеть в лом. У меня свои дела. Паладиньи». Зайчик прибежал на свист. Пес радостно прыгал вокруг. Я вскочил в седло, взял поводья. Король все это время наблюдал за мной, Наконец, нехорошая усмешка пробежала по его лицу. «Вы здорово раздражаете меня, сэр Ричард», — сообщил он, — «и очень не нравитесь. Но, пожалуй, здесь важнее то, что и не стараетесь нравиться». «Да, это сейчас важнее. Ладно, отсюда ближе всего замок Харток. Там живет доблестный сэр Франки Кардини. Мы с ним не всегда ладили». Он чем-то похож на вас, не любит кланяться. Однако человек честный, стойкий, блюдет традиции. Так что герцог его вряд ли переманит. Дальше владение Гаутера. Фрэнсиса — это могущественные графы. У них тоже крупные дружины. Чуть левее Крискома — земли Ровмана. По его зову может прийти в первую же неделю сотня рыцарей. А через две недели... «Вся тысяча!» Он умолк, я кивнул. «Да, это уже что-то!» Король фыркнул. «Что-то? Тысяча рыцарей! Непростых воинов! Не у всякого короля бывает такое войско! А простых копейщиков и лучников у него вообще не счесть!» «Значит, ближе всех к Кардине, Переспросил я. «А он сколько может выставить?» «У него в замке 70 рыцарей», — сообщил король. «Да около 200 латников охраняют подходы к замку. Все эти люди могут выступить немедленно, в то время как его вассалы получат весть и начнут седлать коней. Так что сперва в Харток. Думаю, вы достигнете его достаточно быстро. Что за конь у вас, сэр Ричард? Сколько за него хотите?» «На этого коня могут садиться только паладины», — сообщил я кротко. «Всякий, иной, кто дерзнет на него сесть, будет поражен божьим гневом. У него отсохнут руки, вылезут глаза, тело покроется гнойными язвами, живот вздуется и лопнет. Хватит, хватит!» — сказал король торопливо. «Вы меня убедили!» Словом, — пояснил я, — Варюга не доживет до захода солнца. «Вы заметили, что я все время вас придерживал на коне? Если бы отнял ладонь хоть на миг...» Король побледнел, зябко передернул плечами. «Ладно, я с нетерпением буду ждать вестей от доблестного кордине». Я обернулся, велел строго. «Бобик, охраняй этого человека. Приноси ему что-нибудь на пропитание. Я вернусь скоро». Лес закончился резко, словно из сумрака и сырости распахнули занавес в радостный и солнечный мир. На плечи обрушился зной. Темно-зеленая, почти черная трава стала изумрудной. Я выпрямился и расставил руки, чувствую, как выпаривается лесная сырь. Уходят запахи гниющих деревьев. По ту сторону ровного зеленого пространства темнеет на фоне синего неба замок с высокими башнями. Зайчик мчится, как низко летящий стриж над поверхностью пруда. Я с каждой минутой понимал, почему для этого замка не пришлось насыпать холм. Огромный настолько, что не замок, а целый город, обнесенный великанской стеной, где четырехугольные башни не только по углам, но и через равные промежутки вдоль стен. Дороги все укрупнялись. Вскоре Ву начали сливаться в Шимин. Одна повела прямо к замку. Мимо мелькали телеги, повозки, а когда на стенах я различил крохотные фигурки часовых, решил, что приближаюсь чересчур быстро, перевел зайчика из карьера в простой галоп. По тракту тянутся тяжело груженные телеги. По обочине гонят огромные стадо скота. «Исполинский замок должен ежедневно поглощать много мяса. Стелег на меня смотрят с любопытством простолюдинов. Крупный черный конь с таким же крупным всадником». Я улыбнулся как можно дружелюбнее. Промчался вперед к распахнутым вратам. Завидев всадника, часовые вышли навстречу, загородив дорогу. Я вскинул руку. «Срочное сообщение графу Кардине!» Из караульного помещения вышел воин в добротных доспехах. Лицо матерого воина, глаза испытующе пробежали по мне. «Какое?» «Могу сказать только графу», — ответил я настойчиво. «Вы что же, боитесь впустить одного человека?» Он ответил очень спокойно. «Иногда один стоит целого отряда. Я Отто Крисп, капитан стражи замка». Он держался очень спокойно, говорил медленно, но у меня создалось впечатление, что ждет какого-то сигнала. И тут, словно холодной изморозью, сыпнуло по коже. Странное ощущение прошло по всему телу, тут же исчезло. Капитан стрельнул глазами в сторону караулки. В окошке мелькнуло и пропало чье-то очень бледное лицо. А капитан повторил также медленно. «Да-да», «Иногда и один стоит». Часовые тоже смотрели на моего огромного коня очень уважительно, да и на меня тоже. Но я видел по лицу капитана, что он имеет в виду нечто другое. После долгой паузы, когда снова прошлось по коже едва слышной холодной метелочкой, он вздохнул и сказал, «Я правая рука графа Кордине. так что мне самому придется отвести вас к его милости». «Польщен», — ответил я. Чтобы не беспокоить часовых, я покинул седло и пошел с ним. Капитан оглянулся. «Этот конь приучен ходить за вами?» «Он не только это умеет», — ответил я гордо. Он вздохнул. «У меня прекрасный конь, быстрый и сильный, но руки оборвал таскать в поводу. Всегда норовит улизнуть, упрямый как черт». «Двор огромен». Вымощен хорошо подогнанными каменными плитами. Народ упитанный, женщины с округлыми бедрами, одеты в чистое, а это, судя по корзинам с бельем в руках, простые прачки. Неплохо живет граф, если челядь не выглядит зачуханной. Судя по беглому взгляду, граф не очень ревностно чистит свои владения от еретиков и прочей нечисти. Несколько приличных с виду женщин в платьях с очень короткими подолами торгуются во дворе с зеленчаком. Там же другие в платьях до земли. Часовня выстроена добротная, красивая, с барельефами на стенах. Граф не пожалел денег на отделку. Однако же что-то в отделке чудится легкомысленное, словно бы строил и украшал вольнодумец». Даже не еретика, а вообще какой-нибудь молодой Достоевский, который бога в упор не видит. Меня провели через два зала, заполненные придворными. Капитан ушел с докладом, а я ждал у двери под надзором двух очень бдительных гвардейцев и неприметного капеллана, даже слишком неприметного. Я сосредоточился и попытался посмотреть внимательнее, но вместо четкой картинки – увидел вообще туманное пятно. По нервам в который раз пробежал предостерегающий холодок. Я с трудом дождался капитана. Вместе прошли еще один зал. Хозяин замка принял нас в небольшой, прекрасно обставленной комнате. Я бы ее назвал кабинетом, а сам хозяин — величественный и убеленный сединами. По-настоящему убиленный. Волосы до плеч, борода лопатой до середины груди выглядит тем самым рыцарем, что, уцелев в битвах, вдруг с возрастом поумнел и теперь проводит время среди книг. «Что у вас за срочное сообщение?» Герцог Ланкастерский поднял мятеж, сообщил я. Короля заманили на охоте, а там попытались убить. «Израненный король чудом избег!» Избегнул избежал гибели. Он призывает верных ему покончить с мятежником. Граф смотрел усталыми мудрыми глазами. «Вот так прям и покончить?» «Ну, — сказал я, — попытаться, ведь это долг вассала, не так ли?» Он подумал, подвигал бровями. «Герцог не сумел убить?» — спросил он наконец. «Зная герцога, это удивительно». Раньше плел сети безукоризненно. Если король уцелел, это первый промах герцога. Если король действительно уцелел, я кивнул. Да, сам Господь Бог спас короля. Он ранен? Да, вынужденно согласился я. Он получил много ран, но все легкие, очень легкие, можно сказать, царапины. Граф смотрел неотрывно. Что-то во взгляде настораживало. В то же время я чувствовал к нему симпатию. Наконец он опустил взор, побарабанил кончиками пальцев по столешнице. «Где сейчас, король?» «В надежном месте», — ответил я осторожно. Добавил «под надежной охраной». Однако ее недостаточно, чтобы вернуться с нею в Каталаун, если герцог уже захватил власть. Он молчал, раздумывал, затем кивнул застывшему у двери капитану. «Проводите доблестного рыцаря в покое для гостей, а я пока обдумаю ситуацию, посоветуюсь с капелланом. Несколько человек надо послать в город, разузнать, что там сейчас творится. Каковы планы герцога?» Я поднялся, уже от двери спросил. «А как насчет помощи королю?» Он отмахнулся. «Я не могу двинуть своих людей на каталаум не зная, сколько человек у герцога. У меня больше войск, чем у Гаутера, Фрэнсиса или Ровмана по отдельности. Но если они окажутся на стороне герцога...» «Простите», — ответил я. Дверь разделила нас. Капитан с учтивым поклоном указал, куда двигаться. Вместо придворных все чаще стали попадаться вооруженные люди, а гостевые покои мне отвели... Оказывается, чуть ли не на самом верху отдельно стоящей башни, где часовые бродят и по верхней площадке, и у подножия. Гостевые покои, а проще говоря, просторная комната с широким ложем, столом и двумя лавками, обставлена богато. Гобелены, канделябры, светильники на стенах. Только окно узковато, да и оно надежно зарешечено металлическими прутьями в палец толщиной». На всякий случай я подергал. Прутья вмурованы в щели между глыбами так, как будто растут оттуда. Ни снаружи не влезть, ни отсюда не улизнуть. В простенке между окнами большая картина в тяжелой позолоченной раме. Два рыцаря в доспехах странного покроя, напоминающих костюмы для выхода в космос, сражаются с искаженными яростью лицами. Я всмотрелся. Дрожь пробежала по спине и ушла в пятки, захватив с собой душу. Рыцари в самом деле двигаются очень медленно, словно в воде, даже в прозрачном клее или же как при замедленной съемке. Но вот один заносит меч, а второй синхронно начинает поднимать щит. Я замер, наблюдая безмолвную схватку. А затем услышал и негромкий стук мечей по щитам лязг доспехов, даже тяжелое дыхание и невнятные выкрики. На землю пал оранжевый свет. Это из-за туч выглянуло солнце. Доспехи рыцарей заблестели, словно усыпанные алмазами, а с мечей начали срываться искры. Над их головами пролетел крупный филин, если это филин, чего разлетался днем. Поспешно замахал крыльями, стараясь уйти в тень. Исчез за краем картины. Обалделый, я стоял долго, затем попятился, не отрывая глаз. Рыцари сражаются в полную силу, уже ничто не сковывает их движений. Наконец я заставил себя отвернуться, через некоторое время ляск начал стихать. Осторожно, повернув голову, я увидел краешком глаза, как движения противников начинают замедляться. Переведя дыхание, что-то да начинаю соображать. Я снова отвернулся, напоминая себе, кто я, зачем прибыл и чего мне надо добиться. Вернулся к двери, толкнул, закрыто. Постучал, долго никто не отвечал. Наконец загромыхало железо. Грюкнул засов, в дверном проеме, загораживая его, появились двое дюжих парней в стальных керасах, железных шлемах и с короткими мечами. В трех шагах за нами наблюдает еще один. Этот вооружен получше. Выглядит младшим командиром вроде сотника. Что надо? осведомился один хриплым, пропитанным голосом. Ничего особенного, ответил я. Просто надоело ждать, когда обо мне вспомнят. Решил пока что прогуляться по замку. Невелено, отпарировал тот. А второй сдвинул брови и посмотрел на меня грозно. «Я гость», — напомнил я, — «а не пленник?» «Все равно невелено», — отрезал он. «Хорошо», — уступил я, — «вы послушные солдаты, подчиняетесь правилам». «Но доложить о моем недовольстве должны. Скажите, гость желает выйти погулять перед сном». Стражник, как я и ожидал, оглянулся на сотника, — Тот покачал головой, но я не сомневался, что доложит сразу, как я отступлю, и они закроют дверь. Я сделал шаг назад со словами «Буду ждать ответа». Дверь захлопнулась, загремели засовы. Я лег на роскошное ложе, задумался. Конечно, я гость, иначе кто бы отвел мне такие роскошные апартаменты. Однако же свобода передвижения стеснена, как в блокадное время. То ли хозяин слишком подозрителен, то ли в замке еще и такие гости, видеть которых мне крайне нежелательно. Снова послышался лязг, грохот. Я приподнялся на локте. Рыцари на картине сражаются в полную силу. За их спиной горит замок, там носятся люди, а эти двое дерутся с такой яростью, что разлетелись щиты. А один вдруг на грани гибели обернулся черным сгустком тьмы, Взмахнул крылами и взлетел, как гигантский нетопырь. Сверху раздался зловещий хохот. Я поспешно соскочил с ложа, что-то неправильно. И рыцари не должны возобновлять драку сами по себе. Если я правильно понял механику, и Филин летал в мире картины, какого хрена хохочет уже под сводом? На этот раз стучал в дверь недолго. Открыли почти сразу, стражники те же, а из глубины коридора в нашу сторону спешит слуга с тяжело заставленным подносом. «Ужин!» — объяснил старшой, которого я называл сотником. «Хозяин сказал, что очень сожалеет, но сможет уделить вам время только завтра утром. А пока отведайте нашей кухне!» Ворчай я понаблюдал, как слуга расставляет по столу. Разулся, сбросил кафтан и, оставшись голым до пояса, сказал раздраженно. «Ладно, поем да лягу, чтобы завтра быть как огурчик. Пока добрался до вашего замка, устал как черт. Утром стучите погромче». Слуга поклонился и ушел с пустым подносом. Двери захлопнулись, засовы возвестили, что я под надежным замком Немедля снова обулся, оделся, пощупал молот, но пока рано. Сперва разорвал на ленты простыню, связал концы, один край полученной веревки привязал к ножке кровати, а остальное сгреб в ком и приготовил к броску. Но вместо этого швырнул в зарешеченное окно молот. Звякнуло не сильно. Я опасался жуткого скрежета, однако молот вылетел и влетел обратно. Прутья решетки с трех сторон покинули позыв в камнях. Ее выгнуло наружу, как лист дерева. Швырнуть импровизированную веревку и самому пролезть в окно — минутное дело. Я повис на такой высоте, что похолодело внутри. Начал опускаться. Ноги вскоре, чуть ли не сразу, коснулись каменных плит. Я с силой дернул за веревку, оборвал как и рассчитывал на том месте, где терлась железный пруд. Сунул за пазуху и затаился, осматриваясь, похожий на беременную кенгуру. Слабая луна заряет волшебным светом мрачную громаду донжона, четыре башни. Особенно высокой и грозной выглядит та, из которой я выбрался. Под ногами у меня верх стены, где могут разойтись двое-трое мужчин, Редкие зубцы явно для обороны. Возле них сложены пирамидкой тяжелые камни. Я пробежал по стене, пригибаясь как крыса, чтобы не маячить на фоне звезд и довольно яркой луны. Сразу же запутался в переходах и мостиках. Я же говорил, что везде могу заблудиться. В одном месте спрыгнул и оказался в уютной анфиладе и едва не сбил с ног спешащую по коридору женщину. Она ахнула. Я торопливо обхватил ее и, зажав рот, прошептал на ухо. «Умоляю, не кричите! Вы же знаете, как дико сэр Кардине, ревнив. Не за себя беспокоюсь, за леди. Моя душа полна страхом и даже трепетанием». Она кивками дала понять, что не закричит, А когда я осторожно отнял ладонь от ее прелестного ротика, спросила шепотом, «Так вы от леди Сабрины?» Я сделал вид, что страшно смутился. «Как? Вы не догадывались?» «О горе!» Я сам, оказывается, выдал нашу тщательно охраняемую тайну. Ее глазенки заблестели, как звезды. Снова закивала и движениями плечиков дала понять что ни в жизнь не выдаст жену хозяина. Край платья сполз с плеча. Я, наконец, сообразил, что это не платье, а ночнушка. Милашка тоже спешит к кому-то тайком. Альковным затеям нет дела до государственных переворотов. Такую убеждать не надо, что все только и делают, что щупают друг друга и сползаются совместно потеть в укромные уголки. «Я вас не видела», — сообщила она. «Вы приходите только по ночам?» «Увы», — вздохнул я, — «моя судьба и днем быть рядом. Но я днем в другой личине. Теперь вы, правда присмотревшись, можете узнать меня». «Но, умоляю, не выдавайте. Не за себя». А «За леди Сабрину», — прошептала она. «Вы намереваетесь пройти по той лестнице? Там стража. Вас остановит. Идите сюда. Я вас пропущу через свои покои». Влюбленным надо помогать. Такой закон галантного лемурства. Она в самом деле провела меня через две уютные комнаты, где я едва не задохнулся в облаке приторно-сладких духов. Открыла дверь на черную лестницу, откуда приходят слуги. Здесь вас никто не увидит. — Спасибо, — сказал я с неподдельной благодарностью. Схватил ее в объятия и поцеловал по-братски но напискнула блаженно и послушно обмякла в моих руках. — Ох, вы весь, как из железа! Завидую, леди Сабрине! — Спасибо, — повторил я, и ступил через порог в полутьму. Она сказала вдогонку нежно. — Теперь, галантный рыцарь, вы знаете, как тайком пройти в мои покои. — Да, — ответил я деревянным голосом. — Вообще-то, «Да, я потрясен». Прежде чем дама шагнула следом, я поспешно побежал вниз, натыкаясь в темноте на стены по выщербленным ступеням. Дверь после пугающей паузы наверху закрылась абсолютно бесшумно, петли хорошо смазаны. Я начал спускаться уже осторожнее, давая глазам привыкнуть к темноте. «Можно бы шарик света?» Но могут заметить, лучше уж по стеночке со своим термовидением аля кобра перебьюсь, как хищник какой-нибудь, хоть хищник один, а хоть и хищник два.